Обособленные определения и приложения. Внимательно выслушай следующее правило и запомни его. Обособляются, выделяясь интонацией при произнесении и запятыми на письме. Первое. Любые определения и приложения, если они относятся к личному местоимению, например, а он, запятая, мятежный, запятая, просит бури, утомленный новыми впечатлениями, запятая, я уснул ранее обыкновенного. Второе. Согласованные распространенные определения и приложения, стоящие после определяемого существительного, Например, На небе задумчиво замерли легкие облака, запятая, еще розовые от заката. Цветная осень, запятая, вечер года, запятая, мне улыбается светло. Третье. Согласованное и однородное определение, стоящие после определяемого существительного. Например, Над рекой повис густой туман, запятая, белый и страшный. Примечание. Согласованные определения и приложения, стоящие перед определяемым существительным, обособляются, если а имеют добавочное обстоятельственное значение, например, причины. Оглушенный тяжким гулом, запятая, теркин никнет головой. Б. Отделены от определяемого существительного другими членами предложения. Например, дальше запятая, вечно чужды тени, запятая, Моет Нил, раскаленные ступени царственных могил. Несогласованные определения обособляются редко только в тех случаях, когда подчеркивается их смысловая значимость. При этом, как правило, несогласованные определения зависят от личного местоимения или имени собственного, либо стоят после обособленных определений, например, Ольга, запятая в ярком, запятая, в сверкающем костюме, запятая, выделялась в толпе гостей. В прошлом году было необычное лето, запятая, теплое, запятая, но не жаркое, запятая, с редкими дождями и грозами. Внимательно прослушай правила. Обособляются согласованные приложения, в том числе и одиночные, стоящие после определяемого слова, существительного, собственного. Например, я старался представить себе капитана Миронова, запятая, моего будущего начальника. Исключения составляют те одиночные приложения, которые сливаются с именем собственным по смыслу, И в произношении, например, на Игнате-конторщике появилась красная рубаха. Примечание. Приложение с союзом «как» обособляется в том случае, если имеет оттенок причинности. Например, хорёк, запятая, как смелый охотник, запятая, нападает на животных крупнее его. Если же союз «как» имеет значение в качестве, то приложение запятыми не выделяется. Например, все знают Иванова как хорошего специалиста. Обособляется собственное имя лица или кличка животного, если они выступают в роли приложения и поясняют или уточняют, Нарицательное, существительная. Например, дочь Дарьи Михайловны, запятая, Наталья Алексеевна, запятая, с первого взгляда могла не понравиться. Обособляются приложения, присоединяющиеся словами по прозвищу, по имени или по фамилии и другими. Например, собачка эта, запятая, По кличке Чибис, запятая, была любопытнейшим созданием. Обособленные приложения могут выделяться при помощи тире, если им придаётся большое значение, и при произнесении они отделяются от определяемого слова более длительной паузой. Например, старый атаман стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, тире, неотлучную спутницу в походах.